Глава двадцать шестая. «Я шутить не привыкла», — Лиен. «Так вот, как себя ведет страдающее сердце», — с болью в груди подумал я, неотрывно смотря вслед удаляющейся Элис. Оно кричит и душераздирающе плачет, обливаясь кровавыми слезами. То, что я чувствовал на данный момент, было страшнее самых изощренных пыток ада. Она призналась мне, открылась и попросила оставить ее в покое. Это просто невыносимо. Я гневно стиснул зубы, делая глубокий вдох. Как же хотелось кинуться следом за ней, вновь притянуть к себе, заглянуть в карие глаза омуты. Но я оставался на месте, понимая, что именно является причиной отказа Элис. «Моя связь с Аделой. «Это факт. Здесь даже не нужно строить никаких догадок. Магиана природы уважает себя, и пусть ей так же тяжело, как и мне, но она не станет разбивать помолвленную пару». «Пару». Мерзко скривился я, ощущая, как презрение затапливает до краев. «Сдалась мне эта пара!» Гневно пнув мирно лежащий камешек, я направился обратно в главное здание Академии. Я отпущу тебя, Элис, но знай, это ненадолго. — Вот ты где? — заверещала Адела, стоило шагнуть в столовую. — А ну, иди сюда! — взревела она в приказном тоне, топая ногой. Не удостоив ее даже взглядом, я сделал вид, что избалованная дочь Маркиза — не что иное, как пустое место, равнодушно проходя мимо нее. — Все нормально? — задал вопрос Отису, который уже опустил огненную стену лиен взвизгнула разъярённая воздушница я попросила подойти ко мне адепты за ее спиной внимательно отслеживали каждое мое движение и то что я наплевательски отнесся к просьбе своей глубоко уважаемой невесты им сказала о многом нам здесь больше делать нечего спокойно кивнул я другу идем лиен заорала она во все горло Я успел сделать всего пару шагов, как слух уловил быстрый цокот каблуков, а затем в рукав моей форменной куртки боевика вцепилась девичья рука. «Как смеешь позорить меня на людях!» – зашипела адела «Мне не нужно этого делать. Ты сама отлично справилась!» – холодно произнес, смотря на нее, как на надоедливое насекомое. «Ты что такое говоришь?» Задыхалась она, пытаясь выставить себя униженной. — Вы видели? — всхлипнула воздушница, оборачиваясь к адептам, но так и не отцепляясь от меня. — Видели, как он разговаривает со мной, со своей невестой, мне грубит, а за какую-то там безродную заступается? — Отпусти. Не выдержав, я дернул рукой, вырывая часть своей одежды из схватки пустоголовой магианы. — Ты этой безродной даже в подметке не годишься. Злобно прищурился, замечая, как Аделла побелела лицом. «А что до твоего статуса невесты?» — хмыкнул, окинув всех присутствующих равнодушным взглядом. «Так я не выбирал тебя. Ты сама навязалась». «Тогда к чему все эти концерты и привлечение к ним посторонних? Любишь играть на публику? Так устройся в местный театр, а меня, будь любезна, избавь от своего надоедливого внимания». Не желая оставаться здесь ни секунды, я погрузил кисти рук в карманный брюк и под учащенное дыхание униженной Аделлы вышел в коридор, неспешно направляясь к кабинету ректора. Собирался получить у него разрешение на то, чтобы покинуть академию на несколько часов. Выходные наступят послезавтра, и именно в них дозволено уезжать с территории учебного заведения. Но я не мог ждать так долго. Отец. «Ты никогда не вмешивался в планы матери, придерживался нейтральной стороны, а я не имела наглости возразить ей, принимая все, что она скажет, но не в этот раз. Надеюсь, ты выслушаешь и не станешь меня осуждать». Ариана фон Харт «Представляете, уже на протяжении нескольких минут рыдала дочь Маркиза, сидя перед разговорным зеркалом. Он опозорил меня». Прямо на глазах у всей Академии. Сравнил с голодранкой, с какой-то вшивой нищенкой. «Не стоит так переживать, девочка моя», вздохнула матушка Лиена, не показывая недовольства и сохраняя успокаивающую улыбку на лице. «Мой сын поступил неразумно. Это так. Но тут мы с тобой сами виноваты», вздохнула она. «Вашей вины здесь нет. Это все я». Всхлипнула отдела, вытирая слезы белоснежным платком, на уголке которого были вышиты ее инициалы. Я не смогла его удержать в тот вечер, вот лина сбежал. А что если девушка замерла, широко распахивая припухшие от слез глаза? Что, если он встретил тогда эту главодранку и с ней? Нижняя губа молодой Магианы задрожала а в голове на батом пульсировала мысль, что да, именно так все и было. «Тогда ей же хуже», — рыкнула герцогиня фон Харт. «Черты лица симпатичной женщины отразили угрозу». «Неужто ты думаешь, что я позволю какой-то там бродяжке войти в нашу семью?» «Нет, матушка» схлепнула Адела, замечая одобрительный кивок со стороны Арианы фон Харт, ведь ей пришлось по душе данное обращение. «Я верю, что вы справитесь с любой задачей, даже если она кажется невыполнимой. Вот за это я тебя и люблю». Герцогиня заливисто захохотала, прижимая ладонь к груди. «Мне нравится, что мы понимаем друг друга без слов. Ты станешь для меня достойной дочерью». А что до да, той бессовестной девчонки, не нужно переживать. Я нанесу визит ее семье и ясно дам понять, что либо они в самое ближайшее время выдадут свое чадо замуж, либо им придется не сладко. Я шутить не привыкла, знаешь ли.